Беседы с Бароу, переписка с Коллинсом. Всматриваясь в туманные кембриджские дали, вызываю в своем воображении тихое течение речушки Кем, каменные мосты, нависшие над ее кувшинками, крепостные стены колледжей, грязноватые булыжные мостовые, веселые таверные кофейные домики, колоритных таун-энд-гаун, городских и университетских жителей Кембриджа и, наконец, самого Ньютона, Чаще всего замкнутого, отрешенного, то в черной мантии, спешащего на лекцию, или в стихаре в церковь, то в затрапезном, пораженном кислотами камзоле, гуляющего в зеленом дворике при келье, мы чаще всего застаем рядом с ним еще одного человека. Он невысок, стремительным движением, Нездоровое бледное лицо усталого человека, покрытое ранними морщинами. Одежда неряшлива. Во рту неизменная трубка. заядлый курильщик всевозможного зелья. Видимо, несмотря на свой столь нереспектабельный вид, этот человек пользуется у Ньютона тем не менее громадным уважением. Рядом с ним он становится еще более молчаливым и жадно впитывает у Исаака Бароу, своего учителя, а это он, его научные доктрины, его взгляды на философию, науку, его мысли о природе и боге, о короле и парламенте, его рассказы о путешествиях в дальних странах. Бароу известный эрудит, знаток древних языков, математик, физик и богослов, прекрасный рассказчик и один из самых знаменитых английских проповедников. Его литературный язык был образцом для многих поколений, а его поэмы – любимым чтением двора. Сейчас он, закончив блестящее повествование о своем падении в Альпийскую пропасть и счастливом спасении от пиратов, рассказывает Ютону о Декарте. Декарт – это больное место Бароу. Ибо, восхищаясь им, он много у Декарта не принимал, склоняясь более к кембриджским неоплатоникам и, в частности, к Муру, с которым дружил. Вечный спор о душе материи, который Декарт скорее решал в пользу материи, Бароу определенно решал в пользу духа. «Я восхищаюсь Декартом», — говорил Бароу, помогая себе жестами, «не в силах унять энергию своего внутреннего вечного двигателя». явно превышающую потребность его небольшого складного организма и заставляющую его непрерывно двигаться, ходить, размахивать руками. Декарт мог математически охватить весь мир, мог формулировать прямо и недвусмысленно мировые законы. Но как мог Декарт, оставляя себе движение и материю, отказаться от духовного и нематериального? Что же, по мнению Декарта «Пух – это какой-нибудь плотник или механик» которые знают лишь законы материи и движения? Или он просто кукольник, дергающий за веревочки созданных им же марионеток? Мир Декарта лишен движущей пружины, а именно души, некой нематериальной сущности, управляющей движением материи. Ньютон молчал. Вопрос был совсем непростым, а он не хотел бы выдвигать неподтвержденных гипотез. «Возьмите магнетизм», – убеждал Барроу Ньютона. Разве можно механическими движениями объяснить страннейшее влечение железа к магниту? А притяжение пылина к тентарю? Здесь нечто большее, чем просто механическое движение материи. Здесь присутствует что-то более возвышенное – любовь, взаимное стремление. А говоря о живых организмах, разве можно свести их стремление друг к другу к сближению и совокуплению чисто механическими причинами? Недаром Аристотель знал десятки видов движения. даже политический. Декарт хитер. Он считает, что каждое естественное тело, живые существа, овощи, минералы, камни и тому подобное, составлено из двух частей, которые, по его мнению, совершенно различны и им разделены. Людей он разделил на душу и тело, на нежную, чистую, но и сильную душу и черное, костное, нечистое и слабое тело. А разделить эти две сущности можно лишь огнем. Так что Декарт в некотором смысле сделал шаг назад по сравнению с герметическими философами. Они шли правильным путем, решая вопросы с помощью эксперимента. Декарт же ничего подобного не делает. Он совершенно крив в своей методологии. Почему же только и мог вставить Ньютон? А потому, отвечал Барроу, что Декарт изобрел, как он считает, самый лучший способ рассуждения, а именно такой – не учиться у вещей, а налагать на вещи его собственные законы. Сначала он намечает в своей голове некоторые физические правила, которые кажутся ему подходящими из некоторых самых общих соображений. Затем он позволяет себе снизойти до общих принципов природы и уж затем постепенно переходит к частностям, которые можно извлечь из принципов, которые он формулирует, не консультируясь с природой. Каждая такая беседа тревожила Ньютона, заставляла думать о самых сложных проблемах, существующих в мире. о природе и боге, о Декарте, о муре, о самом Исааке Бароу. Исаак Бароу был истинным интеллектуальным отцом Ньютона. Он направлял молодого выпускника в науке, философии, в религии, привил свои взгляды на эксперимент, индукцию, математизирование, философии. Впоследствии он помогал ему быстро проходить последовательные ступени академической карьеры и получить профессорский пост. Кроме совершенно исключительного В кругу Кембриджцев Кругозора он обладал еще двумя редкими качествами – житейской мудростью и добротой. И еще он чрезвычайно высоко ставил своего ученика. Барроу не раз говорил, что в том, что касается математики, он по сравнению с Ньютоном смыслит не более ребенка. Когда студенты задавали ему сложные вопросы, он сразу же отсылал их к Ньютону. Барроу был всего на 12 лет старше Ньютона. С детства его отличала необычайная живость в движениях, непоседливость и физическая сила. Он причинял своим родителям и учителям столько беспокойства, что его отец в вечернем молитвенном экстазе не раз высылал Господу мольбу, что если уж угодно тому будет взять себе раньше срока одного из его детей, то пусть это лучше будет Исаак. Барроу обучался в Тринити, где уже в 1649 году стал членом колледжа. Дальше его университетская карьера, казалось, пришла к концу. В 1655 году он вынужден был эмигрировать, ибо был роялистом и католиком. Так он попал во Францию, затем в Восточную Европу и Малую Азию. Путешествие было опасное и полно приключений, о которых можно было бы написать отдельный роман. С реставрацией он смог вернуться в Англию, где королевским мандатом получил должность профессора греческого языка в Кембриджском университете, то есть занял ту самую кафедру, которую некогда занимал мудрец разум. Затем он некоторое время занимался геометрией в Оксфорде, где встретил будущих виртуозов, членов королевского общества и попал в компанию истинных естествоиспытателей. Потом ему повезло еще больше. Выше уже упоминалось, что некий Лукас пожертвовал Кембриджскому университету деньги на создание математической кафедры его имени. Он был дерзок, Генри Лукас. Раньше создание кафедр было привилегией лишь королей. Но университетское начальство, давно не получавшее щедрых подарков, приняло предложение Лукаса. Профессорское жалование по лукусианской кафедре выплачивалось в размере 100 фунтов годовых из доходов земель В Бетфордшире. По своему рангу кафедра приравнивалась к главнейшей кафедре богословия а должность лукусианского профессора к должности мастера Большого колледжа. Когда встал вопрос о подборе первого лукусианского профессора, Бароу широко воспользовался тем большим авторитетом, которым обладал в Тринити и Кембридже в целом. Он, по-видимому, имел большое влияние на адвоката Роберта Рауварта. И университетского печатника Томаса Бука, которые, согласно завещанию Лукаса, были ответственны за назначение лукасианского профессора. Поэтому именно Бароу написал своей рукой те требования, которые к этой должности предъявлялись. Он составил их таким образом, что не могло возникнуть ни малейшего сомнения. Для занятия должности подходил только один человек в мире Исаак Бароу. Профессор Бароу. Читал лекции по математике и оптике. И Баруа попросил своего молодого коллегу Исаака Ньютона помочь ему в этом. В 1668 году Ньютон заканчивает работу по просмотру и подготовке к изданию лекций своего учителя. Их название – лекции по геометрии и оптике. В послании к читателю, согласно старинному обычаю, так начинались все курсы кембриджских лекций. Можно встретить Первое упоминание имени Ньютона в печати. Это звучит следующим образом. Наш коллега доктор Исаак Ньютон, муж славный и выдающихся знаний, просмотрел рукопись, указал несколько необходимых исправлений и добавил нечто и своим перу, что можно заметить с удовольствием в некоторых местах. Имя Ньютона встречается и в тексте лекции Барроу, где говорится о совместно проведенных исследованиях. Вполне естественно, что Барроу был в курсе работ Ньютона по бесконечным рядам и флюксии. Именно поэтому он перепугался за своего молодого друга, получив из Лондона от господина Коллинса посылочку с новой книгой Меркатора «Логарифма техния». Коллинс был, возможно, одной из самых удивительных фигур, порожденных наукой середины 17 столетия – наукой, только еще приобретающий международный характер, свои журналы, регулярные связи между учеными, свои общества. Он добровольно возложил на себя обязанности живой научной газеты, подобно тому, как несколько ранее сделал это во Франции аббат Мерсен. Коллинз вел регулярную переписку с английскими и континентальными учеными и сообщал в своих письмах, порой толстых, как научные трактаты, о новинках научной мысли И, что греха таить, о последних научных сплетнях. В те годы издатели избегали печатать научные книги. Они плохо расходились. Коллинс решил сдавать их сам, быть и редактором их, и продавцом. Он, конечно, не прочь был при этом и подзаработать. Секретарь и член Совета плантаций, ведавшего американскими территориями, он не получал жалования. Стюарты ему не платили, поскольку считали, что все служат только во имя своей личной корысти. Жена его была прачкой столового белья королевы. Ей тоже не платили годами, а когда погашали долги, каждый раз оказывалось, что деньги давно обесценивались очередной войной. Но она была дочерью королевского повара, и посему Коллин смог особенно не заботиться о деньгах и жить у своего тестя в Вестминстерском дворце. Примерно в 1669 году Коллинзу стало известно, что Лорд Брукнер стал разрабатывать способ вычисления площади гиперболы с помощью бесконечных рядов. Меркатор, использовав эту идею и Олесовский метод, дал в 1668 году в логарифмотехнии новое решение проблемы. Он смог понять, что бесконечные ряды являются весьма простым способом вычисления логарифмов. Это было выдающееся событие в математике. поскольку впервые площадь криволинейной плоской фигуры была вычислена с помощью новых методов аналитической геометрии Декарта. В начале 1669 года Коллинс послал книгу Меркатора Бароу. Бароу, получив книгу, сразу же оценил то беспокойство, которое Ньютон должен был испытать в связи с очевидным приоритетным диспутом, который маячил впереди. Сам Ньютон ясно понимал, что раз уж Меркатор применял ряды Нахождению квадрату, то следующим шагом неизбежно должно было стать открытие флюксий. С выходом книги Меркатора множество ученых обратились к его методам и Коллинс начал получать большое количество писем. Лорд Брукнер сообщил, что ему удалось использовать ряды для нахождения площади круга. Джеймс Грегори тоже работал в этом направлении, продолжал работать и Меркатор. Ньютон об этом и не знал, но вполне мог предположить. что события движутся именно в этом направлении. Использование бесконечных рядов носилось в воздухе, а математики кругом были весьма опытны. Просмотрев работу Меркатора, Ньютон понял, что четыре года назад он пришел гораздо более общим выводам. По настоянию Барроу он в страшной спешке набросал сочинение, частями которого послужили его ранние работы. В нем он описал и метод флюксий. Название было придумано такое – об анализе уравнений с бесконечным числом членов. Д-анализ. Бароу буквально вырвал д-анализе из рук Исака. Бароу Коллинсу 20 июля 1669 года. Один мой друг, замечательной гениальности в этом отношении, принес мне на другой же день несколько статей, в которых он разработал методы вычислений величин подобные тем что употребляет господин Меркатор для Гиперболы, но гораздо более общий. Статья была отослана со следующим сопроводительным письмом бароу Коллинсу 31 июля 1669 года. Посылаю вам статьи моего друга, как я и обещал. Прошу вас в соответствии с его желанием, использовав их так, как вы сочтете нужным, тотчас же возвратить их мне. Прошу при ближайшей возможности Дать мне знать о том, что вы получили их, с тем, чтобы я мог быть уверенным, что они у вас. Я боюсь за них. Веряю их почте лишь потому, что не могу более медлить. Уже в десятых числах августа Коллинс имел в своем распоряжении статью «Деаналиси». Ее содержанием было применение бесконечных рядов к вычислению квадратур и описание общего метода флюксий из старого октябрьского трактата 1666 года. «Мы не знаем ничего, к чему бы этот метод не мог быть применим», писал автор, причем самыми различными способами. В то время как обычный анализ оперирует с уравнениями с конечным числом членов, этот метод всегда оперирует бесконечными уравнениями, вследствие чего я никогда не колебался присвоить ему название анализа. Естественно, что выводы из него не менее определенны, чем выводы из обычного анализа, а уравнения не менее точны. В самом конце статьи Ньютон кратко описывает метод касательных, являющийся по отношению к методу квадратур обратно. В статье с исчерпывающей полнотой описано то, что стало впоследствии дифференциальным и интегральным исчислением. Единственное, чего удалось добиться пока Ньютону, это договориться с Барроу о том, чтобы тот не сообщал Колинсу. имени автора. Но Коллинс чрезвычайно высоко оценил работу и Барроу не выдержал, нарушил слово. Барроу Коллинсу, 20 августа тысяча года. Его имя Ньютон. Он член нашего колледжа и совсем еще молодой человек. Всего год назад он получил диплом магистра. Он с несравненной гениальностью достиг большого прогресса в этой области. Ньютон и не подозревал, что Коллинс Получив статью де аналиси, широко распространит ее по всей Европе. Коллинс, испытывая гордость за свою нацию, разослал статью по всему миру. Он послал ее Джеймсу Грегори в Шотландию, Рене де Шлюсу в Голландию, Жанну Берте во Францию. Он послал эту статью в Италию для Дж. А. Баррелли и своим соотечественникам Лорду Брукнеру, Ричарду Таунлею и Тому Строуду. И Коллинс и Бароу считали, что статью необходимо немедленно опубликовать. Они сочли удобным сделать ее приложением к готовящейся к печати книги Бароу лекции по геометрии и оптике. Однако Ньютон не согласился на это и вообще казалось был против того, чтобы об его методе знал кто-либо кроме непосредственно заинтересованных лиц. Несмотря на то, что этот эпизод заканчивает попытку публикации статьи Д-аналисе, и тем самым кладет первый камень знаменитый диспут о приоритете с Лидницем, статья отнюдь не прошла для Ньютона бесследно.